Больше четверти часа Татьяна Андреевна читала рядную. Лиза сидела по тупе глаза и, поникнув головой, а жених, облокотясь о стол, казалось, внимательно слушал. Но чтение о бархатных солопах, о шелковых платьях, о белье голландского полотна о серебряной посуде и всяком другом в домашнем скарбе, заготовленном заботливой матерью ради первого житья-бытия молодых, сказили мимо ушей его. О другом были дума Меркулова. Неужели она в самом деле променяла меня на другого? Так думалось Меркулову, и сердце не так уж кипело у него, как в первые минуты свидания. Взглядывая на Лизу, замечал он теперь в лице ее выражение «тяжелой, но напрасной обиды» и стало ему ее жалко, заговорила в нем совесть. Кончила Татьяна Андреевна чай, стали пить, завтракать, а жених понемножку словами с невестой начал перекидываться. «Нет», — думал он, — «нет, таким голосом с постылами не говорят, напрасно я. Это все формазонка, нужно ж ей было навстречу попасться. Как встретил ее, так и утвердился в тех мыслях». После завтрака... Татьяна Андреевна, догадавшись по говору материнского сердца, что меж женихом и невестой проскочило что-то неладное, приказала Наташе что-то по хозяйству и сама вышла, сказав мужу, что надо ей с ним о чем-то неотложном посоветоваться. Остался Меркулов с Лизой один на один. Уйти нельзя. Молчать тоже нельзя. «Дай, — раз — подумал он, — и повел речь издалека. — Кажется, вы не очень мне рады, — с трудом промолвил он, подойдя к обставшей с места невести. Она зарыдала и страстно припала к плечу жениха. Получаса не прошло, они уж весело смеялись, Искали, кто виноват, и никак не могли отыскать. Забыты все тревожные думы, нет больше места подозрениям, исчезли мрачные мысли. В восторге блаженства не могут наглядеться друг на друга, наговориться друг с другом. И не заметил Меркулов, как пролетело время. Половина третьего. Пора на биржу ехать с Василием Петровичем. Нечего делать, пришлось расстаться. Наскоро, покончив с морковниковым, Никита Федорович поспешил к невесте. Встреча была иная. Таким поцелуем, о котором он во время разлуки мечтал, встретила теперь его Лиза. В самозабвенном наслаждении, душевным блаженством оба они утопали. Долго за полночь просидели, пока Татьяна Андреевна, зевая и рот, не сказала, «Не время ли невесте держать, а почив Не пора жениху со двора съезжать. Навертал же Никита Федорович Веденееву за прошлую ночь. «Сидит у невесты, а приятель жди, подожди». «Наконец-то!» — воскликнул Дмитрий Петрович, встречая приятеля. «Куда это до сей поры запропастился? «Третий уж час. Известен, где был, — позевывая, — ответил ему Меркулов. «А ты, что не приезжал, спрашивали про тебя». «Кто спрашивал?» — живостью спросил Веденеев. «Все спрашивали. И Зиной Алексеевич, Татьяна Андреевна, и Наташа», — отвечал Меркулов. «И она?» — живостью быстро спросил у него Веденеев. «Кто она?» «Да Ната... Наталья-то Зиновьевна», — слегка смешавшись, — молвил Дмитрий Петрович. Зорко взглянул на него Меркулов, а потом проговорил. «Кажется, и она спрашивала». Да, точно, спрашивала, вспомнил теперь. Быстро вскочил Веденеев со стула, взъерошил волосы и раза три, пройдясь взад и вперед по комнате, стал перед приятелем. Взволнованным голосом он сказал ему, «Слушай, я ведь, брат, люблю все сразу, я ведь без лишних разговоров. Люблю решать дела без проволочек. Слушай, Никита сокровенный!» И вдруг речь его оборвалась.